Интересный случай из моей практики — посвящение Елены. А вот впечатление о таком же опыте, но с другой стороны. Когда уже я была в роли той, что открывает двери. Однажды ко мне обратилась молодая женщина, начинающая практик. В ней было не только много силы, но и очень много страха. Страх — помощник мага. Зря все так пытаются задушить его на старте. Да, это неприятно чисто с физиологической точки зрения. Зато страх максимально обостряет восприятие. Собственно, так он и был задуман. В качестве защитного механизма, намекающего о близости опасности и приводящего тело в состояние полной боевой готовности. Мистический путь Елены в целом напоминал мой собственный. В середине 90-х она увлеклась медитацией и раджа-йогой. Затем недолго тусовалась в питерской буддийской общине, потом заинтересовалась культурой античности, начала изучать древнегреческий, и однажды кривая вывела ее к античным магическим мистериям. Она попробовала воспроизвести ритуал из элевсинских мистерий. Понравилось. Начала копать в ту сторону, ненадолго остановилась на перепутье, то ли быстрыми шагами углубиться в дремучий лес условно простых, но тянущих за собой тьму народных практик, то ли воспарять к вершинам церемониальной магии, такой логичной, такой красивой, но часто казавшейся ей безжизненной. На этом перепутье и заинтересовал ее образ Гекаты. Геката словно объединяла эти два пути — в ней было достаточно лунного морока, чтобы очаровать, заколдовать, затянуть в омуты бессознательного, чтобы извлечь из них силу. И древняя история, и сохранившееся античное воззвание, и возможность опираться на логику построения ритуала, в отличие от многих практик деревенской магии, больше напоминающих шаманизм, оставляющих обрядовую часть лишь в качестве условной опоры. К тому моменту, как мы познакомились, Елена прочла о Гекате всё. Она не нуждалась в информировании, но нуждалась в крепкой руке, которая проведёт её сквозь этот опыт. Елене было страшно. Она чувствовала в себе достаточную силу, чтобы пройти посвятительный опыт, и боялась, что эта же сила сметёт её и уничтожит в процессе ритуала. Я приготовила для Елены особенный ритуал, который длился два дня. Решила сыграть на ее страхах, взять ее страх в магические союзники. Я специально сняла на выходные домик возле хорошего живого леса и недалеко от полузаброшенного кладбища. Сама приехала туда в пятницу, пощупать отзывчивость мест, пообщаться с местными духами. В субботу утром приехала Елена — я накормила её завтраком, и мы начали готовиться. Весь день прошёл в репетиции ритуальных техник и специальных упражнений, которые нужны для этой практики. Вечером я отвезла Елену в баню. Утром после лёгкого завтрака я отправила её на кладбище, пощупать пространство своим вниманием, прочитать воззвание Гекати на перекрёстке, оставить свои дары. Почти весь остаток светового дня она провела в лесу, репетируя те техники, которые мы изучили накануне. И, наконец, стемнело. Настал час икс. Мы взяли все необходимое и отправились в лес. Заранее я показала ей тропку, по которой она пойдет, и место, на котором она будет проводить мистерию. Моей задачей было не только написать для нее саму практику, но и обеспечить плавный вход. Я провела с ней очень интересную практику — «Дверь в тонкий мир». Мы немного углубились в лес, я увидела подходящие деревья, два дерева стояли на метровом друг от друга расстоянии, крепкие, параллельные друг другу стволы. С помощью портновского сантиметра я измерила точное расстояние между стволами, вручила ей небольшой топорик и велела найти толстые сухие ветки и отрубить их в точности по заданной мерке. Эти ветки я установила между деревьями на манер дверного проема, одну вверху и одну внизу. Елену очень пугало предстоящие. Ей было необходимо пройти около полутора километров по лесной тропе в гордом одиночестве. Ночной лес отзывчив к тем, кто его боится. Ты начинаешь слышать многослойные шорохи, шепот змеица в кронах деревьев, ветки похрустывают так, словно кто-то идет за твоей спиной. Это самый распространенный спецэффект от ночного лесного ритуала. Пока ты идешь к месту свершения таинства, тебе мерещится, что за тобой следует, тебя пасут. Иногда ты даже чуешь прохладное дыхание на своей макушке. Потом мы вместе сделали практику выглаживания пространства. Это очень трудно объяснить, но нужное ощущение сразу схватывается, когда ты начинаешь такую практику выполнять. Работали мы с нашим импровизированным дверным проемом, гладили его плоскость ладонями, словно сбрасывая через руки все впечатления дня, недели, месяца, года, все земное, все будничное, все всплывающие образы и посторонние мысли. Эта практика уплотняет пространство. Воздух в дверном проеме словно изменил свои качества, стал плотным и упругим, как настоящая преграда. Дальше Елене следовало идти одной, поскольку магическая инициация в лунный канал — это строго одинокий опыт. У неё заняло больше пяти минут прохождение сквозь созданный нами проём, который словно превратился в портал между миром материи и тонкостью. Даже лес за проёмом был другим. Это было видно невооружённым глазом. Я помогла ей пройти сквозь, а потом просто смотрела на ее удаляющуюся напряженную спину. Я не буду рассказывать вам о том, что случилось с Еленой на лесном перекрестке. Это чужой опыт и чужая сакральная тайна. Но она вернулась спустя час. Ей самой казалось, что прошла вся ночь, совершенно другой. Она еще не заговорила, а я поняла, что посвящение состоялось. Из ее глаз струилось лунное серебро. Такое ни с чем не перепутаешь.